Переночевали мы, короче говоря, в этой вот средней школе номер два, а наутро нас погрузили в автобусы типа Пазик и отвезли в город. «Все, ребята, устало, — сказала Фаина, — на этом ваша трудовая деятельность закончена. Всем спасибо!» Кхм. вылез я с доболевшим вопросом. «А что там насчет оплаты нашего труда? Не волнуйтесь, все получат ровно столько, сколько заработали». Успокоила она общественность. А с тобой, Малов, мы индивидуально рассчитаемся. А ведь и точно мы раньше времени оттуда уехали, сказала мне Таня, когда мы уже в автобусе подъезжали к городу. Но твои полольники тут совсем ни при чем оказались. Эх, Танюша, вздохнул я. Знала бы ты, сколько еще раз в жизни наши планы не совпадут с их реализацией. Закончилось все, и слава Богу, надо утешать себя тем, что могло бы быть гораздо хуже, правильно? А вот и город, вот и дом родной, можно сказать. Сталинка до военных времен, если это кому интересно. Ее построили для руководителей и передовых работников завода где-то в конце 30-х, и размеров она была необъятных. 40 подъездов, около тысячи квартир и под 5 тысяч проживающих граждан. По имени известного передовика-стахановца, работавшего в те времена на заводе, в народе этот домик звали Серым Топтыгинским. Были еще и желтые Топтыгинские недалеко через дорогу, но, как говорится, там и труба стояла пониже, и выхлоп из нее был пожиже. А вот серые – это было круто. «Как же ты тут оказался в этом элитном ЖК?» – спросите вы. А я вам отвечу, что все просто как апельсин. Папа у меня является шишкой на заводе. Не прямо вот с ананас величиной, но и гораздо больше сосновой. Начальник цеха. Поэтому нам не сразу, конечно, но со временем выделили трешку на пятом этаже тринадцатого подъезда. С видом на безбрежное море бараков, сараев и железную дорогу. Не всем же так повезло, как нашей семье. Очень много работников завода в бараках обитало. Их сносили потихоньку, но до конца этого процесса еще, ой, как далеко было. Железная же дорога представляла собой ветку, соединяющую завод с магистральной линией город-центр. По ней шесть раз в день ходили электрички до ближайшего спутника города – ну и пару раз товарники с продукцией завода. А вот про сараи отдельно, если позволите. Это дело было разрешено целым постановлением райисполкома в те же туманные довоенные годы. Тут же чуть менее, чем полностью контингент из сельских жителей состоял, а там у каждого свой огород был и сени, они же чулан, а не же скотный двор. Вот и облегчили сельскому контингенту таким образом адаптацию к городской жизни. Кое-кто даже и грядки ухитрялся распахать под окнами. Но сами понимаете, что под грядки места в городе почти не было. А вот под сарай, пожалуйста, 10 квадратных метров на каждую квартиру – это без проблем. На них народ и возводил эти халупы из необрезанных досок. Кое-кто даже и кур с гусями ухитрялся в них держать, но в основном использовались сараи для хранения разного баракла, велосипедов, мопедов, заготовок овощей и фруктов на зиму и просто как место тусовки и проведения досуга. Голубятни очень многие заводили, было и такое. Вот и на нашу семью пришлась такая вот халабуда. Нет, нам-то она как-то без особенной надобности была, велосипедов, мопеда у нас не было, банки с огурцами на зиму мать не крутила, досталась от предыдущих хозяев нашей квартиры. Вот и снесли мы туда всё, что не особенно нужно в текущей жизни деятельности, но и выбрасывать жалко. Вот в сарай этот и лежал мой путь, когда я слез с ЛТОшного автобуса на улице Пионерской» помахал на прощание девочке Леночке. «Почему туда, а не сразу домой?» – спросите вы. А я логично отвечу, потому что надо было где-то спрятать сокровища, не домой же их тащить. А лучшего места для хранения я как-то не придумал. Ну и теперь настала пора рассказать, почему это золото исчезло из старушки и оказалось у меня. Все не просто, очень просто, граждане. В ночь, последовавшую за днем, когда я запрятал золото в тайник, мне не спалось. И когда я в очередной раз вышел на улицу в надежде, что нагуляю наконец сон, мне вдруг стрельнула в голову одна мысль. Не буду рассказывать, какая, но я тихо проследовал в сторожку, вытащил оттуда наволочку с монетами и тупо перепрятал ее в свой рюкзак. И оказался прав, иначе потерял бы все на следующий день. А как же советы чекиста привидения, продолжите допытываться вы? Да пошел он подальше, советчик херов, отвечу вам я. Ключ от сарая у меня на связке был. Во дворе никого, кто мог бы отследить мои перемещения, не было, так что я беспрепятственно переложил наволочку с деньгами в ящик, где лежала старая битая посуда. Почему её не выкинули, большая загадка, на самое дно зарыл. А уж после этого поднялся на свой пятый этаж в тринадцатом подъезде. Домофонов на этот момент еще не придумали, так что проник я в свой подъезд беспрепятственно. На лавочках тоже почему-то не сидело ни одного пенсионера, так что некому было меня спросить, откуда я свалился. «Кто же у меня дома-то может быть?» – гадал я, поворачивая ключи в замке. А никого и не оказалось там. Среда же, 15 июля, мать в школе, она учительницей математики там работает, отец на заводе перевыполняет встречный план. Какой там у нас год пятилетки-то идёт? Завершающий, кажется. Вот план его он, значит, и перевыполняет. До этого были начинающий, продолжающий, решающий и определяющий. Анекдотник месту вспомнился. Теперь у нас новые названия дней недели вводятся начинальник, продолжальник, решальник, определяльник и завершальник а суббота с воскресеньем — это субботник и воскресник». Немного антисоветский анекдотик, согласен, но рассказывали его все вплоть до высших заводских и партийных начальников. Время такое. Бросил свой рюкзак на пол в прихожей. Теперь хорошо бы помыться не под тонкой струйкой холодной воды из бочки. Горячая вода есть, отлично. Вообще-то ее очень редко отключают, все-таки дом-то элитный, сам генеральный директор тут проживает. Вон, в той высотной части, так-то все топтыгинские дома пятиэтажные, но есть два восьмиэтажных кусочка, и в этих двух подъездах даже лифты функционируют. Минут двадцать я стоял под горячим душем, наслаждаясь под забытым комфортом. А потом переоделся в чистую одежду, майка и спортивные треники с эмблемой завода под отца и решил позвонить родителям, что приехал. Да, у нас и телефон в квартире имелся, с расцветки стоял на холодильнике зим на кухне. Немного поколебался и выбрал звонок к матери. Отец поди по цеху бегает, не дозовешься его, а мать вполне может и в учительской сидеть. «Здравствуйте, Марию Алексеевну можно позвать?» – осторожно сказал я в трубку, когда ее подняли с того конца. «Сын это ее спрашивает, Витя. Спасибо большое!» Мама, естественно, обрадовалась моему внеплановому приезду. Сказала купить тортик вечером отпразднуем. Деньги в шкафчике под шкатулкой лежат. «Ну вот и славно. Значит, идем за тортиком», – сказал я, забирая синенькую пятерку из-под шкатулки с рисунком павильона Карельской ССР на ВДНХ. Ходить далеко не пришлось. Все было прямо в нашем сером Топтыгинском доме на первом этаже. Тут имелся и овощной тебе магазин под незатейливым названием «Дары природы», рядом дежурная аптека и фотоателье. За углом – гастроном без названия, но с номером 3. А ещё дальше – обувной и детская библиотека имени Серёжи Тюленина. С другой стороны дома тоже что-то было из торговых точек, но ребята из нашей половины туда почти никогда не ходили. Был серьёзный риск нарваться на неприятности с северной командой. Так они сами себя называли, потому что жили в северной половине дома. «Я туда и не пошёл» а заглянул сразу в гастроном. Вот что меня всегда больше всего бесило в советских магазинах, так это замшелая организация оплаты. Сначала отстой очередь, чтобы взвесить весовой товар, потом другую очередь в кассу, которая у каждого отдела своя, не забыв при этом точную сумму покупки и номер отдела, а затем тебя ждёт третья очередь, чтобы забрать взвешенное – Дикие и непроизводительные потери времени и нервов. Но мне, слава тебе, Господи, взвешивать на этот раз ничего не надо было, поэтому количество очередей для меня сократилось до двух. Взял кремовый тортик с розочками за рубь 80, а потом подумал и в дары природы заскочил на удачу. Вдруг чего-нибудь дефицитное выбросили на прилавок. И попал очень удачно, давали апельсины. Всего-то 45 минут и 3 рубля, и 2 кило этого оранжевого чуда лежало у меня в авоське. Кто не знает, название этой сеточки произошло от того, что ее засовывали в карман на авось, чего-нибудь выбросят. На оставшиеся от пятерины 20 копеек прикупил в газетном киоске «Советский спорт» и странным образом оставшийся непроданным номер литературной газеты или попросту литературки. А когда поднимался на свой этаж с тортиком и апельсинами под мышкой, проверил почтовый ящик. В Советском же Союзе люди активно пользовались услугами всесоюзной почты, не как сейчас. Там лежало две газеты «Комсомольская правда», «Известия» и целый журнал «Вокруг света», Отлично, будет чего полистать до вечера. Но до своего пятого этажа тринадцатого несчастливого подъезда я сразу не добрался, потому что на четвёртом из-за двери квартиры номер семьдесят три раздались истошные крики. Она как раз под нами была, эта квартирка, и имела она репутацию нехорошей, там коммуналка была. Каждая из трех комнат своя семья жила, и каждая из них имела очень нездоровую репутацию. А если поподробнее, то в одной комнате тут жила так называемая тетя Маруся с двумя великовозрастными сыновьями, все трое алкаши. В другой семье казахов Гульнара с Тимуром без детей, про них ходили темные слухи, что они о нашой приторговывают. Ну, а в третьей жили те самые белобрысые братаны, Саша свой вместе с папашей. И вот оттуда, значит, очень сильно кричали что-то вроде: «А, -а, -а, "А, убивают, спасите, помогите". Ну как тут не помочь убиваемому гражданину? Нас в СССР воспитывали именно в этом духе. Я и толкнул дверь этой нехорошей квартиры, а она оказалась не запертой и распахнулась с первого же раза. Внутри было темно и сыро почему-то, расположение комнат тут такое же, как и у нас было, так что я сразу сориентировался, что рут из дальней большой комнаты, которая выходила окнами во двор, а остальные на проспект Свердлова смотрели. Я и проследовал в эту большую комнату, большую во всех смыслах, а по метражу она под тридцатник была и в высоту почти четыре метра» при Сталине строили всерьез и надолго. В комнате же этой имело место безобразная сцена. Оба двое братьев-близнецов пинали ногами своего папашу, а он отбивался. Я его знал немного, папашу этого алкаш-алкашом. Странно, что его родительских прав давно не лишили, а матери у этих близнецов отродясь не было. Я, по крайней мере, ее никогда не видел. «Ну что вы тут устроили?» – укоризненно сказал я. «И двое на одного!» «Теть надо?» – вызверился на меня старший близнец, тот, который имел виды на Леночку. «Иди куда шёл!» И тут папаша воспользовался возникшей паузой и лягнул по руке Санька, и у него из кулака вылетела и упала, зазвенев, на полмонетка. Я краем глаза успел заметить, что она очень похожа на Николаевский червонец, тот самый. Саня быстро нагнулся, взял монету и сунул ее в карман. «Слышь ты, мальчик!» – назвал он меня уничижительным прозвищем. «Ты ничего не видел и не слышал, пал Вали отсюда, пока цел!» «Да понял я, понял», – отозвался я. «Я пошёл, куда шёл, но вы папашку-то прекращайте пинать, а то я ментов вызову». «Пуау!» Вот так мы друг друга поняли и разошлись, как в море корабли. А я, прыгая по ступенькам на свой этаж, размышлял про эту монетку. «По всякому получается ведь, что это та самая недостающая 120-я штука из снарядного набора, которую я не отыскал, а Саня сумел». И что теперь с этим делать? Открыв дверь и положив покупки в холодильник, я пришел к тому же выводу, что и незабвенная Скарлетт О'Хара. Подумаю об этом завтра, а пока прессу почитаю. Начал с известий. Они сообщили, что сегодня ожидается старт совместной советско-американской космической экспедиции, ну и некоторые дополнительные подробности этого дела. А еще там было про эпохальные стройки завершающего года десятой пятилетки и почему-то про то, что острова Зеленого мыса стали независимым государством. Посмотрел советский спорт. Спартакиада народов СССР, дурацкое название, не один же Спартак там участвует, занимала львиную долю газетной площади. А на оставшихся крохах разместился репортаж о футбольном матче «Динамо-Тбилиси-Динамо-Минск» и маленькие новости о том, кто где и как пробежал, прыгнул и толкнул. Ладно, посмотрим, что нам приготовил журнал «Вокруг света». Так, Бангкок, город контрастов, пропускаем. Магикане Восточной Африки тоже. вулканы люди ну его нах а вот оно берег скелетов четвертая часть предпоследняя вот же что надо печатать для молодежи а не унылые приключения выдуманных героев на ударных стройках пятилетки старина Клайв каслер знал свое дело очень туго написал за свою жизнь под сотню приключенческих романов изданных дикими тиражами около ста миллионов кажется Причем вот этот вот берег у него довольно проходная вещь, между делом сочинил, а так-то он сериями работал, по 10-15 штук сиквелов и приквелов. Ладно, не будем мы его пока читать, старинок Клаева, а пойдем-ка мы лучше прогуляемся в направлении, указанном товарищем Фроловым Фролищевым». Улица Комсомольская совсем тут недалеко пролегала, параллельно Пионерской, так что до 12-го дома я добрался одним махом. М да барак и есть. Двухэтажный, правда, но все равно барак. Произошло это слово, если вдруг кто-то не знает от итальянского «баракка», что значит «хижина». По началу так называли временные кавалерийские казармы, потом госпитальные сооружения в период эпидемий и, наконец, в концлагерях тоже строили их же самых. Так что коннотации у этого слова самые нехорошие. Ну тогда заменим его на какой-то подходящий синоним. Конура, временка, блок, будка, сторожка, палатка, жилище. Вот, это последнее подойдет, наверное. Жилище у зубного врача Самуила Абрамыча то еще было, не крашенное с тех пор, как его возвели тут 40 лет назад. Сортир на улице за водой, надо в колонку ходить, да и отопление тут печное, значит, дрова надо на зиму запасать и аккуратно следить за процессами их горения в печках, чтобы не угореть, не дай бог. Класс! Хотя, может, это у него конспиративная квартира такая, а живет он В современной девятиэтажке, кто его там знает? На лавочке возле входа в первый подъезд сидела одинокая бабка и отчетливо видно было, как ей скучно. Я сел рядом и начал издалека. «Здрасте, а подскажите, пожалуйста, Семеновых сейчас где найти можно?» Назвал одну из самых распространенных русских фамилий и попал. «Из третьей квартиры, что ли?» Сразу отреагировала бабка. «Так на работе оба, а сын их не Лёшка Лоботряс, на речку пошёл». «На какую речку?» «Чисто для конспирации», спросил я. «Да на нашу речку, к текучке, они все туда ходят». «Жалко», продолжил я. «Меня тут просили передать Лёшке одну штуку. Так, может, я её у соседей оставлю. В четвёртой квартире кто-нибудь есть сейчас? Абрамыч там живёт». Сухо ответила старушек. «Я врей. Оставляй, конечно, но я бы не советовала. Опять же, и его тоже дома нет. Вечером он приходит». «Ну ладно, спасибо за совет», – поднялся я со скамейки. «Будьте здоровы, я вечерком тогда зайду». И я вернулся в свой Топтыгинский дом на углу улиц Пионерской и Свертлова. По пути попалась на глаза афиша кинотеатра «Время». Он у нас один был такой большой на весь район. Обещали там показывать в ближайшие два дня Афоню, вот это да, а далее до конца недели Зорро с Аленом Делоном. А чё, можно исходить Дождался я таки своих родителей ближе к семи вечера. Сначала мать пришла, а следом отец хмурый и неразговорчивый, из чего я сделал вывод, что с перевыполнением встречного плана у него серьёзные проблемы». «Ну, рассказывай». Сразу же с порога начала мама. «Как работалось? Почему раньше вернулся?» «Работалось нормально. Поначалу спина болела, потом втянулся», – отрапортовал я. «Раньше вернулись по моей вине». «Так, так, так», – вступил в разговор отец. «Провинился, что ли, в чём?» «Не, придумал орудие малой механизации». Скормил я им облегчённую версию нашего досрочного возврата. «Называется полольник». С помощью этих орудий мы всю программу про полки и выполнили на три дня раньше. А про взрывы пусть они сами узнают, подумал я, только не сегодня. «Ну-ка нарисуй», – заинтересовался отец, он по профессии вообще-то инженер-механик. «Пожалуйста», – пожал плечами я и начиркал на тетрадном листочке в клеточку примерный разрез того, что я там в фойе де Баркадра сочинил. Берёшь, значит, в обе руки черенок, опускаешь эту трапецию на землю и волочишь за собой. Мало того, что нагибаться не надо, так и скорость прополки раза в три вырастает». «А ты молодец», – задумчиво ответил папа, изучив мои каракули. «Надо тебе тоже на механика пойти учиться». «Вот, кстати, об учёбе», – вспомнил я. «Я тут подумал, подумал...» «Когда эти полольники сочинял...» и решил, что хорошо бы мне в другую школу перейти, где больше знаний дадут. «Это в какую же, например?» – встревожилась мама. «В 38-ю, которая с физмат-уклоном». «Школа хорошая», – задумалась мама. «Но почему ты так вдруг туда решил перейти? Боюсь, что это будет сложновато, они там списки желающих в мае составляют, а сейчас на дворе июль». «Но ты же мне поможешь?» – спросил я у неё. Ты же в этой системе, значит, знаешь, на какие кнопки нажать надо, чтобы результат получился положительным. «Надо помочь парню», – вступился за меня отец. «Раз он так учиться хочет, пусть получает знания в улучшенном формате». «Нет, ты все же скажи матери», – не отступалась она. «Почему так резко? Почему раньше об этом не позаботился?» «Да вот», – начал импровизировать я, – пилил я и скручивал свои полольники, И такая тоска взяла, что решил немного поменять свою жизнь. Для начала среднее учебное заведение сменить, а там и до высшего дойду, бог даст. «Ой, врёшь ты, Витька», – погрозила мне пальцем мама. «Сказал бы уж прямо, что девочка какая-нибудь туда идёт, а ты за ней». «Надо ж», – подумал я, – «насквозь мать видит, как рентген». «С девочками мы немного попозже определимся», – быстро соврал я. «Рано мне ещё по девочкам ходить». «Ладно», – отбросила она в сторону полотенца, которое у неё в руках оказалось. «Нажму я на эти кнопки. Надеюсь, что у меня получится. А теперь давайте торт есть. И расскажи, наконец, что в этом, в этом ЛТО делали».